Глава 27. Право жить. Молюскоры, подчинившиеся ламки, уничтожили хронозеркала в течение нескольких минут. Впрочем, молюскор был один. Именно с ним ламкой сражался в другой ветви в ядре Солнца, пока не перепрограммировал, а затем вернулся в Солнечную систему к финалу драматических событий. Селим фон Хорст не погиб. Хотя, с другой стороны, человеком он тоже не остался. Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст, бывший полковник службы безопасности параллельной земли, стал интеллектуальной частью Молюскора и уже не мог возродиться в образе человека. А ангелоидов, способных вернуть ему человеческое тело, как в былые времена, рядом не оказалось. Катя Лапара, которую все же спасли врачи медцентра УАС, В ответ на просьбу Заримы, ее тоже пришлось лечить и спасать ребенка, лишь виновато развела руками. «Я уже давно не агент наблюдателя и не ангелоид. Могу только пообещать, что если встречу кого-нибудь из них, обязательно попрошу восстановить Селима». «Если он захочет», — пробурчал Хасид. «Почему он не захочет?» — удивилась Катя. «Разве он не имеет права жить?» «Он имеет право жить...» в соответствии со своими целеустановками, — сказал Игнат Ромашин. Насколько мне известно, Селим фон Хорст не изъявил желания обрести человеческую форму. Все замолчали. Встреча многих участников недавних событий происходила в просторной палате медцентра, и сквозь прозрачную стену помещения была видна пойма леса, луга и шпили здания Рязани над зелеными просторами, накрытыми сплошной облачной пеленой. Вид с высоты 200 метров, на которой располагалась палата, открывался такой пасторально-идиллический, что не верилось ни в дьявола, ни в его чудовищных слуг, ни в войны, грозящие погасить звезды и уничтожить всякую жизнь. В палате разместились 8 человек. Старшие Ромашины, Игнат и Филипп, в серо-серебристых костюмах официалов, Кузьма, присевший прямо на кровать Кати, Артем Заремой, Саша Делорм и Хасид Хаджи Курбан. Не было Реброва, проходившего курс лечения в московской клинике СВР, и не было Ивана Славина. Он погиб, спасти его не удалось. Не пришла навстречу и Юймэй Синь, Потеряв Германа, она потеряла и смысл жизни, и теперь не участвовала ни в одном мероприятии спецслужб. «Где он сейчас?» — посмотрел на задумчивого Артема Хасид, подразумевая фон Хорста. «Селим как человек не существует. Я имею в виду Малюскора». «Не знаю». После паузы нехотя ответил Артем. «Он с Ламкой изучает трансгресс», — заявила Зарима. «Хотите, я их позову?» Не стоит, проворчал Игнат, поднимаясь, посмотрел на отца. Нам пора. Филипп тоже поднялся. Да, я не люблю опаздывать. С кем вы встречаетесь? полюбопытствовал Кузьма. В десять по Среднесолнечному Солнечному состоится заседание Федерального совета безопасности. Мы докладчики. Просто докладчики, подмигнул другу Хасид. Филипп поймал косой взгляд Игната, пожевал губами, но ничего не сказал оба вышли. Кузьма улыбнулся, глядя на Артема, кивнул на дверь. «Твои отцы и деды тоже такие скрытные?» «Ромашины», — пожал плечами Артем с великолепным опломбом. Все засмеялись. «Хотелось бы все-таки уточнить», — продолжил тему Хасид. «Ну, уничтожили мы хронозеркала, похватали агентов дьявола, почистили ряды службы безопасности». Но сам-то дьявол где-то отсиживается, лелеет свои планы. Звезды в галактике до сих пор продолжают гаснуть. «У тебя есть предложение?» — хмыкнул Кузьма. «Конечно, я долго думал и...» — начал хасид, но не закончил. В палате внезапно повеяло холодом, и прямо из стены вышел лоснящийся чернотой, текучий, шевелящийся призрак, двуногий и двурукий, Но не человек. Мужчины схватились за оружие. Малюскор! прошептала Катя недоверчиво. Успокойтесь, махнула ручка из Рима. Это же ламка. Однако она ошиблась. В палате объявился Полковник? пробормотал Артем. Голова непрерывно текущего существа стала почти человеческой. Он тяжело, так что дрогнул пол, шагнул вперед, оглядывая компанию. Откуда-то из середины его жидкого туловища прозвучал искаженный металлическими модуляциями голос. «Я вас приветствую, фраун Герзик. Все живы, здоровы?» «Селим, рад тебя видеть!» — искренне воскликнул Артем, бросаясь к гостю. Тот вытянул вперед руку отталкивающим жестом. «Без сантиментов, подполковник, прикасаться ко мне опасно. Мы, собственно, зашли спросить». «Мы?» — рядом с фигурой человека-мулюскора появился седой мужчина, небрежно козырнул. Гиперптерицкий боевой робот-ламка к вашим услугам, судари и сударыни! Мы тут с моим другом хотели бы слетать к центру галактики, поискать резиденцию одного нехорошего парня, дьявола. Не желает ли кто присоединиться?» Зарима взвизгнула и бросилась к седому с криком «Ламка!» «Я тебя люблю. Может быть, и мы присоединимся к ним, друзья».